Глава 16 В тот день поработать у чародейки и детектива так и не получилось. Чарли, расстроенная новостями, провела не больше часа в кабинете Бакстера. Она все время погружалась в свои мысли, не следила за нитью, вяло текущего разговора, и то и дело тяжело вздыхала. В итоге, порывисто встав, чародейка подошла к окну и выглянув на улицу, задумчиво посмотрела на неожиданно чистое небо. Мистер Ли, забыв, что они уже давно перешли в общение на имена, прервала детектива на полусловие. Раз в ближайшие дни нет необходимости в прогулках по миру теней, я хотела бы посетить свою контору, связаться с клиентами, скорректировать график работы. Чарли. Бакстер, признаться, был немало удивлен настолько резкой сменой разговора. Пока он тут строил планы, как им предстоит действовать после циркового представления, Шарлотта мало того, что практически не участвовала в разговоре, так еще и решила оставить его без напарницы на неопределенный срок. М? С тобой все в порядке?» Откровенно говоря, нет. Девушка, обернувшись, грустно улыбнулась. «Я могу чем-то помочь?» «Сомневаюсь». Очередной вздох сорвался с губ чародейки, и она снова повернулась к окну. В комнате повисло молчание. Часы мерно отчитывали время, из коридора доносились приглушенные голоса работников ГГУБа. Масляная лампа на столе детектива немного мерцала, видимо, требуя заправки. В соседнем кабинете явно что-то упало. Вслед за тем раздались приглушенные проклятия. А Бакстер успел в мельчайших деталях рассмотреть темное, простое платье Шарлотты, прежде чем она заговорила. «Мне, правда, нужно немного времени, чтобы привести дела в порядок. А еще, знаешь...» Чарли подошла к креслу и положила ладони на потерявшую цвета обивку спинки. «Я не хочу идти в цирк». «Расскажешь, почему?» «Потому что там работают одаренные». Горькая усмешка искривила женские губы. «Одаренные много где работают. Бакстер непонимающе нахмурился. Ты же и сама не сидишь дома, прячась от жителей города». «Я не понимаю». «Ох, нет, я совсем не имела в виду, что одаренные настолько редкие, что им нет нужды работать, а необходимо только почевать на лаврах своего дара и собирать почести от обычных людей. Да и с почестями в наш адрес все сложно». Мне просто неприятно видеть, как чародеи, потратившие на обучение много лет, воспитанные теми же преподавателями, что и я, растрачивают свои таланты. Растрачивают? Бакстер скинул от удивления брови. Шарлотта, а ты хоть раз бывала на цирковом представлении, которое устраивает чародеи? Нет. Тогда не торопись с выводами. Детектив чуть поморщился. И думай как детектив, а не как магистр по смерти. Нам необходимо раскрыть преступление, найти убийцу и уберечь жителей города от новых нападений. Или ты больше не хочешь участвовать в расследовании, предпочитая, чтобы я к тебе обращался только для поиска ответов в мире теней? Последний вопрос был откровенной провокацией. Бакстер видел, насколько мисс Хил увлеклась расследованием, как ее захватил процесс, насколько интересно девушке было строить предположения и с помощью мельчайших деталей, крупиц информации, составлять полную картину преступления. Мозаику с каждой найденной частичкой, которой они становились на шаг ближе к поимке убийцы. Поэтому, задавая вопрос, детектив знал, что равнодушной Шарлотта Мэри Хилл не останется. Но и предположить не мог, что за считанные секунды из печальной девушки она превратится в разъяренную фурию, которая, гневно сверкнув глазами, подхватит свои перчатки и, чеканя каждое слово, выдаст. И не надейтесь. Жду вас через два дня, мистер Бакстерли. Будьте любезны заехать за мною за час до начала представления. Развернувшись на пятках так, что подол платья закрутился вокруг бедер, Чарли вышла из кабинета, закрыв за собой дверь. Слушая перестук ее небольших каблучков в коридоре второго этажа, детектив немного рассмеялся то то же а то придумала себе всякие глупости лениво потянувшись бакстер взяв со стола папку тоже покинул свой кабинет давно пора было заглянуть к начальнику и поведать ему о ходе расследования а то в последние дни в управлении было подозрительно тихо дрейк даже не кричал ни разу за то недолгое время которое картер бакстер ли проводил в управлении пора придать бодрости этому царству сонных мух Цирк Чармины был известен на всю империю и пользовался большим спросом. Императорские представления, программы для более широкой публики, кавалькады в начале сезона и обязательные гастроли после того, как императоры толпа дармоедов, приближенных к высочайшей семье, покидают Брамонт. На выступлениях цирковой труппы всегда аншлаг и полный зал. Людям всегда хочется прикоснуться к небольшому чуду. Им нравится быть обманутыми таким милым способом. Мало найдется жителей города, которые не были на представлениях в цирке Чармины. Вот только Чарли Хилл, например, одна из таких. Но сегодня она была вынуждена ехать в карете вместе с Бакстером и мрачно думать о том, что лучше бы этот вечер она провела в обществе теней, чем просиживала целых два часа на дешевом представлении чародеев. «Шарлотта, улыбнитесь! Цирк — это весело!» Детектив Ли скрывал в тени свою усмешку. «Вам понравится?» «Сомневаюсь. Как вы можете судить, если ни разу не были на выступлении цирка мадам Чармины?» «Сомневаюсь, что после проведенных лет в стенах Академии, в окружении одаренных, цирковое выступление мне покажется хоть сколько-нибудь увлекательным». Чарли упрямо вскинула голову. Перо в ее небольшой шляпке плавно качнулось, привлекая к себе внимание. Такой Шарлотту Картер Бакстер-Ли видел впервые. Элегантная, строгая, холодная, красивая. Именно в таком порядке, а в конце еще нужно добавить опасная. Чародейка сегодня была в образе, как это не смешно прозвучит, чародейки. В строгом черном платье с высоким воротником. Узкими до локтя рукавами, которые заканчивались широким валаном, давая свободу движениям. Комбинированные ткани от атласа до бархата и кружев. И единственная молочно-белая вставка на груди. Исключительно для того, чтобы всем было хорошо видно знак одаренный. Как и у всех магистров по смерти, это был рунический символ неотвратимости смерти. Несколько переплетенных линий, которые заставляли вздрагивать всех, кто рискнул рассмотреть странное украшение на одежде некоторых одаренных. Короткие, теплые, отороченные мехом жакет сейчас скрывал всю эту красоту. Но Бакстер точно знал, что сегодняшним вечером никто из посетителей цирка не рискнет близко подойти к их паре. На вопрос, к чему было цеплять знак отличия именно сегодня, Шарлотта только удивленно вскинула брови и довольно холодно ответила. «Он всегда со мной? Вам ли не знать, детектив, что все чародеи обязаны носить свои знаки, если только они не находятся у себя дома? К чему ваш вопрос?» Мужчина не стал развивать тему и указывать на очевидное. Именно сегодня Чарли сделала все. Чтобы было видно, что она не просто одаренная, а с весьма специфическим даром. И не понаслышке знает, что смерть – это вовсе не конец. Дорога до цирка не была длинной, но из-за атмосферы в карете Бакстеру казалось, что едут они неоправданно долго. А ведь были надежды на приятный вечер. Он не хотел врать себе и, готовясь к вечеру, действительно предполагал, что все будет хорошо. Тем более, что цирковые представления детектив любил с детства. А в цирк мадам Чармины он ходил уже раза четыре. К сожалению, работа в ГГУБ не оставляла много свободного времени на посещение увеселительных заведений. Но раз в год он делал себе подарок и окунался в непередаваемую атмосферу праздника, смакуя чувствовать детского восторга, воспоминания, так хорошо спрятанные на дне памяти. Суровому детективу с определенной репутацией нельзя было сидеть на представлении с улыбкой до ушей и лицом испачканным липкой карамелью, но внутренние чувства у Бакстера никто отнять не мог. Вот и сегодня он надеялся провести время в приятной компании и снова позволить захватить себя таким приятным чувством родом из детства. Но, судя по настроению Шарлотты, надеждам не суждено будет сбыться. Чарли давайте мы просто посмотрим представление а потом со всей ответственностью пойдем побеседовать с работниками цирка тем более большая часть из них одаренные а значит с вашей помощью мне будет проще вести правильный диалог с ними а может вы и во время представления сможете обратить внимание на какие-то мелочи которые нам простым смертным недоступны в силу непонимания специфики обучения в академии чародеев Я не понимаю, почему мы не можем обойтись без посещения представления. Потому что это весело. Скрипнул зубами мужчина. И раз уж наше дело привело нас к дверям цирка, я, как работник службы безопасности, который даже в выходные носится по городу в поиске всяких преступников, не захотел упускать возможность. Оу. Чарли в первый раз посмотрела на Бакстера без того холодного пренебрежения, что сверкало над ней ее фиолетовых глаз весь вечер. «Прошу прощения. С этой точки зрения я на ситуацию не смотрела». Отвернувшись к окну, чародейка заставила себя расслабиться. Ей и самой не нравилось ее поведение, и уж тем более от него не должен был страдать детектив. Наверное, работники управления не могут позволить себе часто посещать такие представления. Она же даже не знает уровень зарплаты мужчины, сидящего рядом. Ей чужие деньги считать было ни к чему. Совместной работе разный достаток не мешал никоим образом. Да и насколько он разный, Чарли было неважно. В конце концов, замуж за Картера Бакстера Ли она не собиралась. Да и он к ней интереса определенного толка не проявлял. Только и знает, что сверкать глазами из-под поли шляпы и иногда показывать свои зубы. В некоем образе улыбки.